На улицу я вышла в крайней задумчивости. В деле забрезжил просвет, но толку. Доказать эту версию будет непросто. Проще всего перемолвиться словечком со следователем. В конце концов, искать виновных — это его работа. Увы, местные полицейские доверия не внушали. Навстречу мне шагнул господин Зотов. Замерзли? спросил он, чуть заметно улыбаясь. Маг был по-прежнему босс, как будто ледок на лужах ничуть его не тревожил. Немного, созналась я, ежесть на холодном ветру. Это было возмутительное преуменьшение. У меня зуб на зуб не попадал. Почему магам, драконам и прочим нечувствительным к температуре личностям не запрещено законом действовать окружающим на нервы? Нет в жизни справедливости, а в суде тем более. Давайте выпьем чего-нибудь горячего предложил он, прищурившись. Почувствовал, очевидно, что еще чуть-чуть, и его стукну. «Отличный инстинкт самосохранения, хвалю. И вы расскажете, почему у вас такое лицо». «Какое?» «Впрочем, от горячего не откажусь», — ответила я с видом. «Не больно-то хочется, но из вежливости позволю себя уговорить». «Прекрасно», — улыбка мага стала шире. Пойдемте и подал мне ладонь таким естественным жестом, словно нам не впервые было прохаживаться под ручку. Я посмотрела ему в глаза и чуть заметно качнула головой. Господин Зотов спорить не стал, прищурился только, убрал руку и шагнул вперед, кивком велев следовать за ним. Обиделся? Впрочем, чувства мага не слишком меня занимали. Авансов я ему не давала, так что вины за собой не ощущала. Господин Азотов привел меня в небольшую кондитерскую, оформленную в деревенском стиле. Много дерева, скатерти в яркую клетку, трогательные букетики на столах и грубоватая глиняная посуда. А главное, там было восхитительно, умопомрачительно, замечательно тепло. «Мило», — сдержанно оценила я, когда улыбчивая официантка положила перед нами меню — «Мне, пожалуйста, черный чай и...» «Не стоит», — перебил Виктор бесцеремонно. «Ирочка, принесите нам какао и булочки с корицей». «Признаюсь, мне хотелось чего-нибудь посущественнее. Горячего борща, например, или жаркого, или на худой конец яичницы с колбасой. Увы, в кондитерских такого не подают». Девушка понятливо кивнула и упорхнула, а я приподняла бровь. «Вижу, вы отлично изучили местную кухню». и официанток». Ирочка так разовела и хлопала ресницами, что не заметить невозможно. «Что же, есть кому утешить господина Зотова после фиаско со мной?» Он пожал широкими плечами. «Часто здесь бываю, по делам». Распрашивать я не стала. Моя забота — домовая тата, а все прочее — мимо. И начала я без обиняков. «Господин Зотов, можно ли обмануть связь домовой с жилищем?» Он замер, потер переносицу. «В каком смысле?» «В прямом», — я не отводила взгляда. «Может ли кто-то прийти в дом без ведома домовой, скажем, по приглашению хозяина или при помощи магии?» Он нахмурил брови, сказал медленно. «Вы что, подозреваете меня?» «В том числе» признала я спокойно. «Вы же не будете отрицать, что у вас, скажем так, был зуб на покойного?» «Целый клык», — согласился он, усмехаясь. «Только я, госпожа Орлова, не стал бы сваливать вину на посторонних. И зачем бы я тогда пытался помочь Тате?» «Успокоить совесть?» — предположила я сухо. «Отвести от себя подозрения?» «Ну, знаете ли, на скулах у мага вздулись желваки». У него явно не хватало слов. Господин Азотов, я посмотрела ему в глаза сейчас полное праведного возмущения. Как же, кто-то посмел трактовать его доброе побуждение в самом неприглядном свете. Обидно, понимаю. Я отнюдь не пытаюсь вас обвинить. Уже хорошо, буркнул Мак, даже не заметив, что официантка принесла наш заказ. Зато энтузиазма в покорении неприступной крепости, меня, то бишь у него явно поубавилось. Сложно питать <къем>, нежное чувство к даме, которая подозревает тебя в убийстве. Действует не хуже от воротного. Я кивком поблагодарила девушку за чашку восхитительно горячего какао, пахнущего молоком, шоколадом и зефиром, и сказала, когда она отошла, достаточно, чтобы нас не слышать. «У вас не было повода. Дело мы выиграли. Господин Нальгот был посрамлён и даже переехал». «Зачем при таком раскладе вам его убивать?» Напряженные плечи мага чуть расслабились, но взгляд не оттаял. «Поверьте, госпожа адвокат», — сказал он таким тоном, что о нежных чувствах можно было больше не беспокоиться. «Вздумай я убить. Сумел бы представить все как несчастный случай». «Не сомневаюсь», — хмыкнула я. «Давайте вернемся к моему вопросу. Как обойти чутьё домовой? Магия?» «Зелье? Ну, не знаю, экранирующие доспехи?» Маг даже не улыбнулся. «Никак», — сказал он, поразмыслив, и рассеянно помешал свое какао. «Я такого способа не знаю». «Значит», — вздохнула я, — «главным подозреваемым становится господин Зайрет, новый хозяин дома. Какой у него мог быть мотив?» «Понятия не имею», — сознался господин Зотов и дернул плечом. «По-моему, это вообще как-то чересчур, что ли?» «Согласна», — кивнула я. «Если он планировал убийство, то зачем все остальное? Ладно бы это был предлог, чтобы встретиться с жертвой в укромном месте. Но ведь гоблин и впрямь купил дом и переехал. Зачем?» «Чтобы в нужный момент найти тело», — предположил маг не слишком уверенно. «И что ему это даст?» — возразила я. «Нет, тут что-то другое». Послушайте, а что если господину Зайрету нужно было нечто спрятанное в доме? Быть может, он даже не собирался убивать, заманила жертву в подвал, намереваясь силой или обманом ли заставить выдать местоположение тайника. Слово за слово, ссора. Сколько раз я слышала в суде сакраментальное? Не знаю, что на меня нашло. Коварный Локи попутал да Бедный, бедный бог обмана. «Наверняка ему непрерывно и кается. «Исключено», — разбил мои надежды господин Зотов. «Мне тоже приходило в голову, что в доме что-то неладно. Не зря же орк туда вернулся. Так что я обшарил дом и...» «И...» — напряглась я. «Ничего не нашел, развел руками он. «Ни глазами, ни магией. У домовой я тоже спрашивал. Ей о тайниках ничего не известно, кроме того самого с золотыми монетами» которые обнаружены при убитом». Снова вздохнула я, потерла лоб и отпила уже совсем остывшее какао. «Не годится. Но если не гоблин, то кто? А главное, как?» «Редкое заклятие, о котором мне неизвестно», предположил маг, и тут же решительно покачал головой. «Откуда такому взяться в нашей дыре? Среди местных магов нет, за это я ручаюсь, а приезжие все на виду». И опять же, какой смысл кому-то прятать тело в доме? Уж поверьте, если бы деревенские хотели, труп не всплыл бы до следующего рагнарёка». «Верю», — пробормотала я, вспомнив карту. Топии и непролазных чащ в окрестностях хватило бы спрятать целую армию. Вряд ли кто-то вообще стал бы искать господина Нальгота, сгинувшего в лесу или на болотах. Как говорят следователи, нет тела — нет дела». Даже если бы безутешный гарем добился, чтобы господина и повелителя объявили в розыск, что дальше? Полиция, скорее всего, решила бы, что он просто бросил семью и сбежал с любовницей, или скрылся от кредиторов, или подался в кругосветное путешествие, мало ли какая вожжа ему под хвост попала. Тут следователь уцепился бы за все неувязки, за то, что приехал он в эту дыру за золотишком, хотя ничто не мешало забрать его раньше, «За само это странное возвращение, как будто он специально дразнил гусей». «Стоп!» Я сама не заметила, как сказала это вслух. «Что?» — подобрался господин Зотов, которого я перебила на полуслове. «Каюсь, почти не слушала, о чем он там вещал. Кажется, предлагал отправиться с ним в деревню и лично допросить свидетелей. Ну-ну». «Скажите-ка мне», — попросила я, чувствуя поднимающийся в душе «Азарт» у кого на момент убийства было железное алиби? «Хороший вопрос», — маг усмехнулся. «Только я понятия не имею, когда его убили. И между нами полиция тоже». «Что? У меня здесь полно знакомых». «Не сомневаюсь», — пробормотала я, припомнив широкий ассортимент свидетелей по делу об умышленном причинении вреда имуществу при помощи магии, обвиняемым по которому фигурировал сам господин Зотов. Надо сказать, провернул он все ловко. «Кстати, а сами-то вы как обманули домовую, когда <clears throat>, имели дело с громоотводом?» Уголок рта мага дернулся. «Ну да, ну да, мы, юристы, лишнего не говорим, пусть даже через время и в частной беседе. Привычка, ничего не попишешь». «Да никак», — сознался он со смешком. «Дождался, пока она за покупками уедет. У нас тут доставки нет, самим приходится». «Ночью?» — не поверила я. Мак развёл руками. Орг местных производителей не жаловал. Велел домовой все только в столице покупать. Отправлял с ней своего водителя. Господин Зотов почесал бровь и упредил мой вопрос. «Теперь она, конечно, никуда не ездит. Зачем? Ей само и деревенские продукты сгодятся». «Жаль», — вздохнула я. «Понимаю. Хотелось бы, чтобы загадка так легко решалась». «Только какой в ней тогда смысл?» «Любите помучиться?» — хмыкнула я. «Люблю загадки», — Мак шевельнул бровями. «Сам процесс, понимаете?» «Предпочитаю результат», — усмехнулась в ответ я. «Значит, следствие пока не выяснило дату смерти. Надо же пользоваться таким отличным источником информации». «Что-то у них там не заладилось», — кивнул он. «Вроде бы артефакт какой-то мог помешать». «Извините, в судебной магии я ничего не понимаю». «И на том спасибо». Я вздохнула и допила свой какао. Он и впрямь оказался неплох, но за разговором я почти не заметила вкуса. «Во всяком случае, приблизительное время мы вычислить можем. Когда там его видели в последний раз?» «Две недели назад», — ответил Мак с готовностью. Добрая половина деревни видела господина Нальгота, когда он прохаживался по главной улице. «Он что-то говорил?» — насторожилась я. «Касательно причины своего приезда или о чем ещё?» еще. «Что вы!» — господин Зотов откинулся на стуле. К разговорам он не снисходил, даже не поздоровался ни с кем, включая секретаря местной администрации. И очень она была на него за это зла, мда, между нами говоря». Раньше они вместе обстряпывали кое-какие делишки. Например, незаконное выделение земли, предположила я, вспомнив странности в документах на дом. Отсутствие регистрации у домовой покойному тоже сошло с рук, а такая избирательная слепота властей имела лишь одно объяснение. Мак прищурился и медленно кивнул. «В том числе. А почему вас это интересует?» «Потому», — сказала я с досадой, — «что ума не приложу, зачем господин Нальгат вообще сюда приехал». «За золотом?» «Смешно», — отмахнулась я. «Это ведь были его деньги. Зачем он их оставил? Понимал ведь, что местные крепко его не любят. И вполне могли бы, скажем, забраться в дом, и вряд ли участковый полицейский их бы остановил». «Скорее подержал бы дверь», — согласился он. «Хотите сказать, что золото было только предлогом? «Именно. Но ведь он приехал не за тем, чтобы умереть. Значит, кто-то его сюда заманил». «И поил, подхватил господин Зотов, прищёлкнув пальцами. «Так?» «Похоже на то», — сказала я осторожно. «Хорошо бы вам попытаться это выяснить». «Мне?» — он широко раскрыл глаза. «Разумеется», — кивнула я, пряча улыбку. «Неужели не слышал, что инициатива наказуема? Кому же еще? «Вам?» Макс склонил голову к плечу. Как никак вы лучше в этом всем разбираетесь. Мы могли бы поехать прямо сейчас. Ночевать мы вас устроим у госпожи Растерсон. Какой хитрец. Уже все распланировал? Ну-ну. Только мне такой поворот точно не с руки. Зато вы свой, парировала я с улыбкой. И вам расскажут намного больше, чем какой-то подозрительной чужачке. «Почему подозрительный?» — запротестовал он, подался вперед и заговорщицки понизил голос. «Между нами говоря, в нашем клубе недавно организовали кружок ваших поклонников. Кое-кто из молодежи даже решил поступать на юридический. На том суде вы произвели неизгладимое впечатление». И смотрит так с усмешкой. «Мда, только деревенских почитателей мне не доставало». «Надеюсь, на собраниях кружка вы проводите юридический ликбез?» — осведомилась я, справившись с шоком. «Я?» — удивился Маг, «Но «Ну не я же, а вы, как я успела убедиться, неплохо разбираетесь в юридических тонкостях». «Благодарю», — склонил голову Маг и не стал поддерживать скользкую тему, но не опроверг. На выходе из кафе... Мы нос к носу столкнулись с господином Зайретом, а я как раз гадала, как раздобыть его номер. Причем не факт, что у него вообще есть телефон. Он ведь мечтал жить отшельником. А какое отшельничество, когда бывшие пациенты день и ночь названивают? Знаю, знаю, как это бывает. Господин Зайрет, воскликнула я так радостно, что Мак покосился удивленно, уделите нам минутку. Гоблин втянул голову в плечи и заозирался. Увы, ему бежать было некуда. Выглядел он, кстати, забавно. Солнцезащитные очки, а ведь на улице дождь моросит. Шапка надвинута почти на нос, а под широким плащом можно спрятать некрупного слона. Неужели прячется? От кого? «Обознались вы», — буркнул он и попытался протиснуться мимо меня. Я уже собралась поставить ему подножку, но... «Стоять!» — велел господин Зотов негромко и опустил ладонь на худое плечо гоблина. «Ну чего вам?» — спросил тот плаксиво. «Сил моих нету, глаза бы мои вас не видели!» «Что это его так разобрало?» Я покосилась на мага, губы которого дрогнули в чуть заметной улыбке, и он мне подмигнул? «Это легко устроить», — сказала я, справившись с удивлением. «Вы можете отказаться от своего иска, мы откажемся от своего, и все будут довольны. Идёт?» Разумеется, домовой не слишком понравится, что ее законные квадратные метры я сдам без боя. Но не до того сейчас. «С какой то стати?» — встрепенулся гоблин, и маленькие глазки его засверкали. «Госпоже Тати сейчас нелегко», — намекнула я. «Зря, такие намеков не понимают». «Ой, можно подумать, мне легко», — вздёрнул нос он. «Это в моем доме, знаете ли, труп нашли». «Если у меня и были подозрения на его счет, то сейчас они рассеялись. Нельзя так играть». «Вам тоже непросто», — согласилась я. «Так зачем добавлять друг другу проблем?» Гоблин прищурился, взгляд у него сделался до подозрительный. «А чего это я отступаться должен?» «Может, она специально этого своего хозяина прикончила, а? Чтобы мне насолить?» «Вы давно знакомы?» — осведомилась я. «Нет? Так какой смысл вам пакостить? Да и убивать? Это слишком вы не находите?» «Ну ладно», — сдал назад он, видимо, понимая, что переборщил. «Допустим, кокнула она его из-за чего-то другого, но в доме спрятала, чтобы мне насолить». «Мания величия?» «Хотите свалить вину на Тату?» — прищурилась я. «Вы ведь не верите, что она виновна, иначе не вступились бы за нее. Он отвел взгляд. «Это я, ну, сгоряча, не подумал. Пожалел, вот и вступился». «Ну да, ну да». «Не подумали», — согласилась я едко, «что это отличный способ от нее избавиться. Зато потом сообразили, верно?» Гоблин насупился, расправил тощие плечи. «А хоть бы и так. Что моё, то моё, а что её, то её. Суд разберётся». «Какая трогательная вера в правосудие!» «Ты хорошо подумал», — голос мага звучал отстраненно. «Не боишься пожалеть?» «А ты мне не угрожай!» — взвился гоблин. «Думаешь, я не знаю, что это ты их натравил? Да только я все равно не сдамся!» «Ой!» — раздался неподалеку удивленный девичий голос — «Это же тот самый доктор!» «Да ты шо!» — восхитился второй. «Он самый? Ага!» Господин Зайрет встрепенулся, вывернулся из рук мага и метнулся в кафе. Следом за ним стопотом устремились три девицы. «Хм!» — кашлянула я. «Что это было?» И перевела взгляд на мага. «Это его рук дело, ничуть не сомневаюсь». «Всего лишь признание заслуг господина доктора». Усмехнулся он недобро. Пара слов тут, Славичка там и хвалебная статья в местной газете. «С адресом и телефоном?» догадалась я. «Погодите, но он же... <кхм> проктолог. «Неужели местных жителей одолела эпидемия геморроя? Это ведь не грипп?» «Это уже мелочи», отмахнулся господин Зотов. «Главное, чтобы доктор был хороший». «Жестоко», — оценила я, хмыкнув. Мак прищурился. «Не люблю, когда соседи обижают». Звонок раздался, но, разумеется, когда я блаженствовала в ванне. Стоило бы обойтись душем, но после долгих часов в поезде... Короче говоря, мне это было нужно. Телефон чуть не выскользнул из влажных рук. Я кое-как обмотала мокрые волосы полотенцем и ткнула в «принять вызов». «Алло, что-то срочное?» «Господин Зотов, у него просто талант звонить в самый неподходящий момент», замешкался с ответом. «Вы заняты?» — спросил он наконец. Я стряхнула с руки клок пена и соврала. «Немного». «Я не займу вас надолго», — пообещал маг. «Собственно, мне почти нечего добавить к уже сказанному. Разве что господин Нальгат упал с мостика. Точнее сказать, мост под ним обвалился». «Сильно ушибся», — уточнила я рассеянно. «Вряд ли это именно то, что нам нужно». «Не особенно», — хмыкнул Мак. «Там речушка одно название. Местные всегда обычным бревном обходились, чтобы с берега на берег перебраться. Зато на мост выделили неплохой бюджет. Мэр, кстати, рвал и металл, когда он обвалился, всего-то через неделю после открытия». «Представляю», — согласилась я и выбралась из ванны. Блаженствовать в теплой воде расхотелось. Значит, мост не был старым и дряхлым. К чему это вы клоните? Насторожился господин Азотов. Да так, отозвалась я осторожно, боясь спугнуть догадку. А еще какие-нибудь странности были? Он помолчал. Очевидцы, говорят, что был орк какой-то заторможенный, сказал он наконец, буркнул что-то, оттолкнул тех, кто пытался помочь, и ушел но зрачки у него были суженные, свидетели это хорошо запомнили. Думаете, наркотик? Его опоили, чтобы что, заманить? Разговорить? «Возможно. Господин Зотов, я вам перезвоню». И потянулась к полотенцу. Теперь у меня было, что обсудить с полицией. Следователь пил чай. Впрочем, нет, назвать это действо столь просто и приземленно, Язык не поворачивался. Господин Торолёт чаёвничал. Пыхтел на приставном столике медный самовар. Потрескивали еловые шишки, распространяя густой смолистый запах. Стол, потрёпанный, поцарапанный, с трещинками и подпалинами на лаке, был накрыт белоснежной скатертью. Глянцево поблескивала посуда. Выселись в тарелочках горки сластей. Гоблин держал в растопыренных пальцах блюдечко с чаем, от которого исходил порог, и блаженно жмурился. Даже совестно как-то стало. Захотелось развернуться и тихонько на цыпочках выскользнуть за дверь. Вместо этого я тряхнула головой и громко кашлянула. Следователь вздрогнул и закашлялся. Плеснул на скатерть чай. Господин Таралёт поднял на меня взгляд исполненный тоски и упрека. Показалось, что он хочет выругаться. Да что там, конечно, он хотел, но не посмел. «Чего вам?» «Извините», — хмыкнула я, притворяя за собой дверь. «Что помешало вашей работе? Было не заперто». Он метнул взгляд на замок, как будто подозревал, что я потихоньку его вскрыла. Вздохнул тяжко-тяжко. «Язва», — буркнул он и отставил блюдца. «Так чего надо-то? Признаваться надумали». Прямо как о мамаше с младенцем. Мы покушали, мы покакали, мы признались в убийстве. Я улыбнулась ему. И ведь не злой, в сущности, тип. Только слишком давно работает и потому очерствел. Увы, нет, но я пришла договариваться. «Да неужели?» — прищурился он. «Знаю я вашу адвокатскую братью. Вечно норовите дело развалить». «Вечно вы норовите невиновных обвинить» парировала я ему в тон «давайте поговорим спокойно». Следователь помедлил, кивнул, «Валяйте». Я села напротив и сказала ровно, «Домовая невиновна». Он закатил глаза, «Кому что, Алоки Брисингамен, скажите что-нибудь новенькое, а?» «Будем считать, что вы мне польстили», усмехнулась я, сравнение сравнении с ловким богом, умыкнувшим волшебное ожерелье и впрямь была лесным, в некотором смысле. «Послушайте, вы же опытный следователь, и не можете не замечать, что в деле многовато неувязок». «Допустим», — согласился Гоблин осторожно. «Дальше-то что? Не мое это дело доказательства оценивать. Это пусть потом суд решает». И ведь даже не спросил, о чем именно я толкую. Значит, сам все заметил и понял. «Неужели? А взгляд-то отвел значит, не совсем совесть трофировалась «Чего вы от меня хотите?» — спросил господин Торолёт, тоскливо обращаясь не то к небесам, не то к потолку. Но ответила я. «Просто выслушайте мою версию. Только сначала ответьте на один вопрос». «Начинается». «Один», — подняла руки я. «Послушайте, господин следователь, давайте на чистоту. Что вы теряете, если найдете истинного убийцу?» «А получить можете многое, начиная от повышения и заканчивая добрым отношением небезызвестного вам мага». Пошел бы он», — мрачно сказал следователь и с тоской уставился на пыхтящий самовар. Махнул рукой. «Ладно, спрашивайте». Как-то легко он сдался. Но не идти же теперь на попятный. Я кивнула и задала самый главный вопрос — «В теле жертвы найдены следы наркотиков?» Следователь крякнул. «Умеете вы спросить? Да только я, покуда и сам не знаю. Мне протокол вскрытия еще не приносили, так что вопросы по тонатому». «Я азартно привстала. Так давайте его спросим». Гоблин вытрачил глаза и вдруг захохотал, хлопая себя по коленям. «А давайте», — согласился он сквозь смех. Морг выглядел так, будто построили его еще до Рагнарёка и с тех пор ни разу не ремонтировали. Сквозь трещину в стене нещадно дуло, а полустёртые слои краски на полу напоминали годовые кольца дерева. «Осторожно!» — буркнул следователь и дернул меня за рукав. «Тут надо с оглядкой!» — и кивнул на потолок. Я опасливо покосилась на пузырь штукатурки, который мог сорваться вниз в любой момент, и обошла опасное место по стеночке. «Мне хотелось, разумеется, попасть к местному патонатому, но ведь не на стол». «Интересно», — сказала я негромко, чтобы от вибраций голоса не произошел сход лавины. «У вас в морге несчастные случаи были?» «А надо», — поинтересовался кто-то мрачно. «Могу устроить». «Доктор Стариков», — обрадовался следователь, «а мы к вам». Серьезно! ухмыльнулся розовощеки вихросты парнишка, которому до смешного не подходила собственная фамилия, а я-то думал, вы к моим жмурикам в гости. И с хрустом откусил кусок румяного яблока. Следователь кашлянул и объяснил мне: Проводник мертвых у нас тут один, санитары приходят только по утрам. Один оденешенек, согласился патологоанатом и окинул меня взглядом. Тут с тоски издохнуть можно. А ты ничего так, цыпочка. Рад, что заглянула. И подмигнул. Кажется, я догадываюсь, за какие прегрешения его сослали в эту тьму таракань. «Вообще-то я именно к вашим жемурикам сообщила я сухо. Они оба уставились на меня. Изо рта у доктора выпал кусок яблока. «Вы ж хотели спросить», — пробормотал следователь. «Ах, да!» — я хлопнула себя по лбу и повернулась к патонатому. «Доктор, вы уже вскрыли тело господина Нальгота?» Он почесал нос, и взгляд его сделался задумчивым. Следователь молча кивнул, подтверждая мое право на расспросы. «Ну да», — признался патанатом. «Как раз протокол пишу. Чего там вскрывать? Причина смерти очевидна. Множественное проникающее ранение и все такое. А что?» «Могла ли жертва, — проговорила я, тщательно подбирая слова, — находиться под действием наркотиков?» «Не-а!» мотнул головой он. «Точно?» — прищурилась я. «Вы проверяли?» «Для сомнений у меня имелись причины. Он ведь сам признался, что причина смерти очевидна. Так что вскрытие наверняка проводил спустя рукава. Зачем копать, если все и так понятно?» «Что я вам, совсем дурак!» обиделся доктор Стариков и выпятил нижнюю губу. «Проверял, конечно. Все стандартные тесты провел. «А стандартные, живо заинтересовалась я. «На магию, например». Следователь крякнул и головой покачал. «Куда-то не туда вас занесло, госпожа адвокат». «Разве?» — хмыкнула я. «Так что насчет магии?» Ответы я, конечно, знала. Это в кино проверяют все подряд. В реальности же реактивы дорогие, отчетность сложная. Короче говоря, если подозрений нет, то и так сойдет. «Не знаю», — насупился Патанатом. «Слушайте, ну зарезали его, при тут магия?» Так я и думала. «Можно на него взглянуть?» — попросила я кротко. «Зачем?» — огрызнулся Патанатом. «Кажется, он уже не считал меня цыпочкой». «У тебя рентгеновское зрение?» Захотелось вдруг изречь что-то вроде «Не дерзи старшим, отрок». Я усмехнулась и ответила в рифму. Только подозрение. «Ну, не знаю», — заколебался он. И я надавила сильнее. «Там есть что-то, чего посторонним видеть не полагается? Вы пытаетесь что-то скрыть?» «Да покажи ты ей», — не выдержал следователь, в запале тоже перейдя на «ты». «Ладно», — нехотя согласился по донатам. Идем. Метко швырнул огрызок в цветочный горшок с мумифицированным аспарагусом и зашагал по коридору. Нырнул в дверной проем, занавешенный потрёпанным одеялом, и выдвинул из ниши каталку. «Вот, любуйтесь!» Он сдернул простыню, открывая взгляду тело с биркой на ноге. Кровоподтёки, ровный шов от вскрытия и удивительно хороший для орка, разумеется, цвет лица. Чего и следовало ожидать. Я вытащила из сумочки упаковку салфеток и подбубнешь следователя, совсем девка сдурела, потёрла щеку трупа. «Есть». Я предъявила следователю испачканную салфетку. «Что скажете?» «Это чего такое?» — вытаращился он. «Тональный крем», — объяснила я нетерпеливо. «Это ведь не вы, доктор, его гримировали» а то там только головой покачал. «Хотите сказать, — встрял следователь, — он из... был, ну, из этих? Или это ритуальная раскраска? — предположила мальчишка. Я лишь глаза закатила. Прогульщик. Что он, спрашивается, делал на лекциях по культуре иных рас? Понятно, что так далеко на север жители Южных Песков забираются редко, но нельзя же быть настолько невежественным». «Для орка надеть женскую одежду или накраситься — страшный позор», — просветила я, так что вряд ли покойный сделал это по своей воле. Отсюда вопрос, кто его так, а главное, зачем? И выжидательно посмотрела на патанатома. Мальчишка засопел и вдруг вытаращился на меня, челюсть у него отвисла. «Хотите сказать?» «Именно», — улыбнулась я. «Его загримировали. Под живого. Знакомьтесь, господа, это...» «Драугр», — закончил враз помрачневший паренёк, оживший мертвец. «Как вы догадались?» — спросил господин Зотов, который вызвался проводить нас до поезда. «Хотела бы сказать, что это было очевидно, но...» «Не сразу», — призналась я честно. «Понимаете, ему незачем было возвращаться. Золото? Но ведь орк не убегал. Он спокойно собрал вещи, продал дом, прихватил жен. Следователь говорит, перебил маг, что как раз жены его убили вместе, а оживили вроде как с помощью любовника одной из них. Мда, умеют некоторые выбирать любовников. И в первый, и в мир. То есть и в постели, и в уголовном деле. Интересно, а ножиком в благоверного по очереди тыкали? Не удивлюсь, пожалуй, плечами я. Если он соседей так допёк, то представляю, как нелегко приходилось женам. Во-первых, удар нанесен женщиной. Во-вторых, искусный грим трупа тоже наверняка дело женских рук. причем это специальная косметика для орков. У них ведь совсем другой цвет кожи. В-третьих, вряд ли покойно откровенничал с кем-то о кладе. А план был построен именно на этом. Впрочем, теперь это дело забота полиции. Главное, моя подзащитная свободна. Я покосилась на домовую, которая стояла на перроне с рюкзачком за плечами. Вид у нее был потерянный. И все таки не отставал господин Зотов. Как вы додумались? Было много мелких фактов, вздохнула я. Например, зачем он прогуливался по деревне, как будто нарочно, чтобы побольше народу видела его <къем>, живым. Еще странная неразговорчивость, а ведь раньше он любил толкать речи. Отказ ужинать, хотя раньше Орк обожал местную кухню. Наконец, мостик, который под ним обрушился. «Я должен был сообразить», — сказал Маг с досадой и запустил пальцы в волосы на затылке. «Живые мертвецы ведь настолько тяжелые что их вес мебель не выдерживает, ну или мост. Правда, некромантию нам преподавали очень кратко, но мог бы и вспомнить. «Вы не видели его лично», — попыталась утешить я. «К тому же у вас не было оснований для подозрений». «А у вас?» Он покосился на меня, и я привычно поежилась от вида полуголого мага, пожала плечами. Меня насторожило, что договор купли-продажи дома — Подписывал риэлтор по доверенности. Зачем она вообще была нужна, если господин Нальгат собирался вернуться? «Значит, он не собирался», — понял Мак. «А почему Драурк не пошел к нотариусу?» «Потому что там защита», — напомнила я. «По закону нотариус обязан обеспечить свободное волеизъявление гражданина. Поэтому их конторы всегда обвешаны амулетами», — сообразил господин Зотов. «Кажется, я по-прежнему туго соображаю». Я не стала это комментировать. «Проводник мертвых говорит, — заметила я, — что там было какое-то хитрое заклятие, что-то вроде таймера». Труп действовал по заранее вложенной в него инструкции. Приехал, показался, а когда пришло время, сам закопался в подвале и... умер окончательно. При этом половина деревни могла поклясться, что убили его здесь и на никто не подумал. Очень умно». Я поежилась, Даже звучало это на редкость неприятно. Мак кивнул. На его непокрытых волосах блестели редкие пока снежинки. Поэтому и домовая ничего не заметила. «Кстати, что с ней теперь будет?» «Ей будет непросто», вздохнула я, покосившись на бывшую клиентку, которая судорожно сжимала сумку и старалась не шмыгать носом но с жильем и работой я помогу, а деньги на первое время у нее теперь есть». И усмехнулась, вспомнив, как распирала от злости гоблина, когда он переводил домовой «отступные». Но деваться ему было некуда, иначе сделку купли-продажи дома признали бы недействительной. «И прости-прощай вожделенный покой в уютной норе». Ведь по закону доверенность прекращается смертью доверителя, Проще говоря, раз господин Нальгат был уже мертв, то подпись под договором силы не имеет. Другой вопрос, что полицию это не интересует, а домовая будет молчать. «Почему вы не стали судиться?» — спросил Мак, понизив голос. «Это же вы уговорили Тату принять деньги». «Разумеется», — согласилась я. «Полагаю, это пойдет ей на пользу. Разбирательства такого рода тянутся годами, И все это время домовой пришлось бы прозебать в подвале. Ради чего? Он хмыкнул, но ответить не успел. У меня затрезвонил телефон. Привет, Тем, сказала я в трубку, невольно улыбаясь. Привет, отозвался муж. Ань, ты скоро будешь дома? Соскучился? спросила я, краем глаза, заметив, как помрачнел, и отвернулся маг. Очень, заверил Артем серьезно. Я почему звоню? Тут появились новости о той истории с фотографией. Помнишь? «Еще бы», — сказала я с чувством. «Какие новости?» «Не по телефону», — сказал он, помедлив. «Кажется, я нашел, кто это устроил».